Глава 10. Обречённые творить добро. Комедийная актриса Джоан Риверс скончалась летом 2014 года. Через несколько дней после её смерти Стив Олсен, владелец манхэттенского кафе West Бэнк», где она выступала накануне диагностической процедуры, приведшей к остановке дыхания, говорил с репортером нью-йоркской газеты «Дэйли Ньюз» о невероятной энергии Риверс. Незадолго до этой беседы он спросил актрису, что заставляет её в 81 год так много работать. Частые выступления в качестве стендап-комика, реалити ток-шоу, онлайновые программы, всевозможные красные дорожки. Она ответила, что это поддерживает в ней жизнь, вспоминал Олсен. Как минимум две телесети включили в посмертные ретроспективы жизни и карьеры Риверс фрагмента одного и того же интервью, в ходе которого её в сотый раз спросили, почему она никогда не переставала работать. Риверс достала старомодный на пружинке ежедневник, перелистала его на месяц вперёд, где квадратики всех 30 дней были пусты, и сказала с жаром, вот он, её самый большой страх, что никто не пригласит её выступать. Поклонники её забудут, и она умрёт как профессионал, хотя еще способна дышать и мыслить. Поэтому она работала с компульсивностью новичка, штурмующего сцену. Компульсивная потребность сделать что-то хорошее, пусть хотя бы заставить рассмеяться пару десятков поднабравшихся посетителей прокуренного клуба на Таймс-сквер, имеет не меньше источников, чем река в пору таяния снегов. Ее может питать счастье видеть плоды своего труда, как у молодого учителя, ученики которого стали первыми жителями африканской деревни, научившимися читать. Это может быть гордость композитора при виде восторженной публики на премьере оперы, торжество победителя, обошедшего всех соперников в спортивной, деловой или научной сфере. Если стремление творить добро выражается в волонтерстве или в выборе профессии, продиктованным желанием помогать другим, им может двигать чувство единения. принадлежности к кругу единомышленников, а также удовлетворение от того, что в вас видят хорошего человека. Думаю, продолжительность волонтерской деятельности напрямую зависит от того, видит ли ее участник существенные результаты своих усилий, сказала Кэрол Сенсон, заведующая кафедрой психологии Университета Юты, обучавшая участников общественных организаций в помощь больным СПИДом и проблемным школам. Наиболее самоотверженными благодетелями, примеры которых приводит Ларис Самакфарквар в книге 2016 года "Тонущие незнакомцы" (Strangers Drowning), владеет настолько мощное чувство долга, нередко религиозной природы, что они готовы рисковать жизнью собственной и своих детей, чтобы помочь даже незнакомым людям. Например, усыновить 20 детей или основать колонию для прокаженных в джунглях, кишащих пантерами. Однако в некоторых случаях благие устремления диктуются не положительными эмоциями, а отрицательными. Проанализировав в 1984 году поведение и мотивы людей, склонных к выдающимся проявлениям альтруизма, психолог Нэнси МакВильямс сообщила в журнале Psychoanalytic Psychology, что компульсивность многих из них проистекает из идентификации с жертвой. Компульсивными благодетелями движет не чувство долга и не психологическое удовлетворение от благого поступка, а реактивная сила тревоги. Физически ощутимое беспокойство такое сильное, что от него перехватывает дыхание и сжимается все тело, овладевающее ими при одной мысли о том, чтобы не волонтерствовать, созидать, совершенствоваться, жертвовать больному свою почку. Словом, не творить добро — принуждает таких людей к поступкам, прямо или косвенно идущим во благо всем. Дело лишь в том, что стимулом для них является невозможность служить добру, а необходимость справляться с тревогой. Если попутно они вызывают улыбки на лицах зрителей, значит, тем из нас, кому их компульсия идет на пользу, повезло. Именно поэтому я включила компульсию актрисы Джоан Риверс в эту главу. Они не в ту, где шла речь о трудоголиках с обсессивно-компульсивным расстройством личности. Движимая ОКРЛ потребность работать порождается страхом, что никто не сделает работу так хорошо, как вы, и убежденностью, что малейшая слабина или снижение планки приведет к недопустимым ошибкам и сбоям в мире, и без того несовершенным, с хаосом которого вы ведете непримиримую борьбу. Вспомните упрямое нежелание Лайзы Джейн форматировать жесткий диск забарахлившего компьютера. Случай реверс является примером иной компульсии, уходящей корнями в тревогу экзистенциального характера. Нечто подобное люди испытывают при осознании собственной смертности, существовании в мире страдания и зла. Некоторые из них заявляют «ну уж нет, я этого не допущу». Щедрость, альтруизм, благотворительность – и другие способы помочь ближним и дальним — редкость, что признают даже циники. Тем более странно, что эти социальные явления так редко привлекают внимание учёных. Научных работ, призванных ответить на вопрос, что толкает некоторых людей на необыкновенную щедрость, жертвенность или иные формы общественного служения, крайне мало. Важным исключением является исследование одного из самых поразительных проявлений альтруизма. пожертвования собственной почки незнакомцу. Отдать часть самого себя. Одно дело зарегистрироваться в списке посмертных доноров органов, как 45% американцев, или сдавать кровь, как 5% людей, отвечающих необходимым критериям. Совсем другое — подарить свою почку, тем более постороннему человеку, в порядке так называемого «неадресного пожертвования». В США насчитывается едва ли не две тысячи таких альтруистических случаев пересадки почки. У каждого здорового человека есть одна запасная почка. Тем не менее, такое донорство — пример выдающегося бескорыстия. Доноры не получают платы, оплачиваются только медицинские процедуры. Перед операцией проходит обширное медицинское и психологическое тестирование. Нередко оказываются вынуждены ехать на операцию в другой штат, выдерживают боль и тяготы после операционного восстановительного периода в течение многих недель. И в награду за самопожертвование зачастую получают скептическое и даже враждебное отношение близких и друзей. От как тебе пришло в голову рисковать собой, а значит и семьёй ради незнакомца, до думаешь, если у тебя теперь нет почки, ты лучше всех? Этот феномен удивлял и учёных. Основы основ эволюционной биологии. заключаются в том, что человек совершает альтруистические поступки, как ни странно, из эгоистических побуждений, чтобы приобрести заслугу, которую впоследствии можно будет обменять на равноценное благодеяние, помочь родичу, носителю собственных генов, завоевать репутацию, а вместе с ней и преимущество в естественном отборе. По сути, альтруизм является... псевдоальтруизмом, утверждала наука, начиная с Фрейда и до конца XX века. Готовность отдать почку незнакомцу считалась настолько психологически несообразной, что в Великобритании до 2006 года не была узаконена, а в США до начала нашего тысячелетия рассматривалась как признак психопатологии. Авторы новейших исследований не столь категоричны. В 2014 году, Психологи из Джорджтаунского университета под руководством Абигейл Марш предложили 19 донорам, отдавшим почку посторонним людям, а также 20 участникам контрольной группы пройти мозговое картирование. Была проведена как МРТ структур головного мозга, так и функциональная МРТ, фиксирующая активность мозга при выполнении определенной задачи. В данном случае при рассматривании 80 изображений лиц с испуганным злым и нейтральным выражением по пару секунд на картинку. О результатах ученые сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Томография мозговых структур показала, что правая миндалина, отвечающая за чувство страха, у доноров примерно на 8% крупнее, чем у обычных людей из контрольной группы. Судя по данным функциональной МРТ, Эта структура заметно сильнее активизировалась у доноров при виде испуганных лиц, что свидетельствует об их большей восприимчивости к проявлениям этой эмоции. Результаты исследования согласуются с ранее полученными данными, на основании которых была выдвинута теория, что биологическим фундаментом альтруистического поведения является чуткость головного мозга человека к страданиям других. и что печать страха на чужом лице является для альтруиста мощным стимулом сострадания. «Люди, чрезвычайно восприимчивые к подобным внешним проявлениям, могут иметь необычайно сильную склонность к альтруистическому отклику», — заключает Марш. «Я предполагаю, Миндалина распознает, что некто испытывает страх или угнетение и передает информацию дальше. Крайне альтруистичные люди...» чрезвычайно чувствительны к страху и угнетенности других. Когда они видят проявление этих чувств у кого-либо, то испытывают их и сами. На животном, эмоциональном уровне, они понимают, что значит умирать от страха. Эта фраза приковала мое внимание. Выдающийся альтруист является воплощением расхожей фразы «Я чувствую твою боль». Он реагирует на чужой ужас и страдания так остро, что испытывает их сам. Благодаря двойной роли миндалины, распознающей болезненные переживания других людей и вызывающей те же чувства у своего обладателя. Марш выяснила еще один факт. Я всегда спрашиваю доноров о причине их поступка, рассказала она. Многие отвечают, что это было моментальное решение и что до этого они не знали о возможности отдать почку при жизни. А когда услышали о ней, их озарило «Здорово! Значит, я могу это сделать!» Это было мгновенное понимание «я должен помочь». Следовательно, это скорее эмоциональное, чем рациональное решение. Об этом говорят и результаты функциональной томографии. Доноры не взвешивают риски и преимущества жертвования почки и не приходят к беспристрастному умозаключению. Они испытывают стресс, нечто вроде сильной тревоги, избавить от которой. Их может только исключительный поступок. Исследование Марш побудило меня связаться с несколькими донорами почки в надежде понять, что ими двигало. Харви Майсел, основавший общественную организацию «Сеть пожизненных доноров почки» Living Kidney Donor Network в 2006 году, после того, как ему самому была пересажена почка его жены, ответил, что, судя по его опыту, людей толкает на донорство вера. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Но что если побудительным мотивом для некоторых доноров является невыносимость мысли, что кто-то страдает и может умереть из-за отсутствия того, что он в состоянии дать? При такой мотивации тревожной природы акт донорства следовало бы расценивать как компульсивный, предпринимаемой ради того, чтобы избежать состояния близкого удушающей паники. Эми Донахью, стендап-комику из «Феникса», было немного за сорок, когда женщина, которую она читала в Твиттере, обратилась с отчаянной мольбой. Её мать нуждалась в пересадке почки и стояла в списке ожидания. Не согласится ли кто-нибудь стать прижизненным донором? Лишь отбив ответ «Конечно, почему бы нет», Эми решила немного порыться в интернете, чтобы понять, на что она идет. Мгновенное решение, принятое сердцем, а не головой, характерно для работы мозга, наблюдающейся на функциональных МРТ доноров почки и свидетельствующий, что ими движет острая восприимчивость к чужому страданию. «Откуда она берется?» — спросила я Эми. Она задумалась, пытаясь разобраться в себе самой, и признала, что друзья и родственники — Часто отмечают ее необыкновенную сострадательность. Скажем, когда мать выгнала из дома отца-алкоголика, восьмилетней Эми пришлось взять на себя заботы о младшей сестре. Ей навсегда запомнились бесконечные ужины, собственноручно приготовленные в долговарке. И тут ее прорвало. «Что за чертовщина случилась с человечеством?» — вскричала Эми. «Когда мы разучились помогать друг другу?» Люди даже кровь не хотят сдавать, сколько в нас лицемерия. Когда я вижу, как много людей нуждаются в почке, то клокочу от возмущения. Возможно, решение Эми отдать почку по просьбе в Твиттере было продиктовано ее инстинктивной сострадательностью. Но осуществить свое решение ее заставило более агрессивное чувство. Зрелая принципиальная решимость не быть одной из миллионов эгоистичных, самодовольных людей. которые приводили ее в ярость. Немного успокоившись, Эми добавила, что «я должна еще кое-что знать о ее поступке». «Мне это дало больше, чем ей», — сказала она, имея в виду женщину-реципиента. «У меня нет детей». Бездетность заставила ее искать другой способ оставить на земле свой след, водрузить свой флаг, свидетельствующий, что и она жила на свете. Я не хочу рассматривать любое явление через призму тревожности, уподобляясь герою афоризма Марка Твена, который, имея на руках лишь молоток, во всем видит гвозди. Однако, слушая Эми, я ощущала тревогу в основе ее стремления оставить что-то после себя, сделать что-то значительное. Этого хочет большинство людей, но лишь у некоторых эта потребность сопровождается глубинной тревогой. Тревога Эми не была патологической. но оказалась достаточно сильной, чтобы подвигнуть ее на благородный поступок. Кара Язавич, успешный творческий работник в рекламной сфере, получившая множество наград и живущая в пригороде Чикаго, стала донором почки в 2010 году в возрасте 54 лет. Она собрала всю информацию о выживаемости и здоровье прижизненных доноров и была абсолютно уверена в безопасности операции. однако дождалась, когда вырастут двое ее сыновей, просто, на всякий случай. Всякому интересующемуся она охотно объяснит, что прижизненное донорство — единственный способ сократить список ожидания и спасти жизни. Она стала участницей сложной цепочки, позволившей пересадить пожертвованные почки восьми пациентам. Поначалу Кара говорила только о деле, забрасывала меня статистикой. Ожидание почки нередко растягивается на пять лет. В списке стоят десятки тысяч нуждающихся в пересадке. И пять тысяч больных каждый год умирают. Сетовала, что слишком мало центров диализа и программ трансплантации информируют пациентов о существовании прижизненного донорства. На вопрос о причинах, заставивших стать донором ее саму, дала ожидаемый ответ «Чтобы помочь кому-нибудь». Я хотела сделать что-то важное и знала, что способна изменить чью-то жизнь. Хотела, чтобы у кого-то появилась возможность жить, быть рядом с близкими, чтобы какой-то человек получил второй шанс. Однако этого хотят многие люди, не совершающие подобного поступка. Что заставляет доноров переступить грань, у которой останавливаются другие? Кара, принимавшая участие в исследовании Абигейл Марш с использованием МРТ вспомнила фразу, которую часто повторял ее отец. «Почему ты так вовлекаешься в чужие проблемы, Кара?» Медленно, размышляя вслух, она проговорила. «Верно. Я улавливаю эмоции других людей. Не могу смотреть, как кто-то страдает. Знаете фразу «чувствовать чужую боль как свою»? Думаю, это про меня». Тревожные альтруисты. Тревожность, заставлявшая Джоан Риверс работать без устали, толкнула Кару и Эми на высшее проявление альтруизма. Тревога как питательная среда для побуждения творить добро у людей определенного психологического типа недавно привлекла внимание ученых. Их работы опираются на теорию привязанности, предложенную британским психиатром Джоном Болби в середине XX века, в которой объясняются первопричины, почему люди чувствуют себя несчастными, испытывают тревогу, злость, демонстрируют отклоняющееся поведение. Согласно этой теории, дети на первом году жизни обретают чувство эмоциональной защищенности, усваивая, что взрослые, которые о них заботятся, являются надежным источником безопасности и комфорта. Во всяком случае, так происходит в норме. Дети, которым не повезло в жизни, запоминают, что не могут положиться на людей, обязанных защищать и опекать их, скажем, родителей. То они обеспечивают комфорт, то не обеспечивают. Безопасная привязанность — это внутреннее убеждение, что ты заслуживаешь любви и что близкие тебя не бросят, особенно в тяжелые времена. Болби пытался объяснить поведение детей с самого раннего возраста, особенно возникновение у младенца зависимости от матери, как источника комфорта и безопасности. Однако по мере расширения теории привязанности её создатель и его последователи обнаружили, что младенческое чувство проявляется и в подростковом возрасте. Дети, испытывающие безопасную привязанность к близким, уверенность, что кто-нибудь всегда будет рядом и поможет, растут хорошо адаптированными, не боящимися близости и взаимозависимости. способными формировать тесные отношения. Они считают проблемы решаемыми и верят, что любые препятствия можно преодолеть. Если же безопасная привязанность отсутствует, подобное доверие к людям и миру у растущего ребенка не формируется. Рядом с людьми он чувствует не безопасность и защищенность, а дискомфорт и одиночество. И приходит к выводу, что не может рассчитывать даже на самых близких. Вследствие этого может развиться так называемый тревожный стиль привязанности. Такой ребёнок отчаянно пытается сблизиться с людьми, добиться их защиты, заслужить их любовь и поддержку. Став взрослым, он сохраняет эту жажду близости и испытывает ужасную тревогу при мысли, что партнёра не будет рядом в трудную минуту, что его оставят один на один с проблемами или вообще бросят. Обычно такой человек сомневается в собственных способностях и силах справиться с трудностями или болью. Теория привязанности связана со склонностью творить добро, скажем, становиться донором почки следующим образом. «Неуверенные люди в целом менее щедры и альтруистичны, чем имеющие чувство защищенности», замечает психолог Омри Гиллот из Канзасского университета, изучающий связь между привязанностью и альтруизмом. Ощущение безопасности — ваш душевный нз. Если его совсем мало, вам приходится направлять весь этот ресурс на себя, чтобы справляться с возникающими угрозами. При большем ощущении защищенности появляется своего рода избыток, которым можно поделиться. Ваши эмоциональные потребности по большей части удовлетворены, что позволяет вам перенести внимание и эмоциональные ресурсы на других. Это мнение перекликается с замеченный марш корреляции между психологическим благополучием и готовностью к прижизненному донорству. Человеку, практически не имеющему собственных неудовлетворенных эмоциональных нужд, есть чем поделиться с окружающими. Для тех, кто не вылезает из трясины эмоционального неблагополучия, это непозволительная роскошь. Однако у этого правила есть любопытное исключение. Для тревожного стиля привязанности характерна острая психологическая реакция на проявление чужого страдания. Ее носители могут испытывать неодолимую тягу помогать другим, совершая альтруистические поступки, или иными способами проявляя благородство, поскольку их переполняют эмоции из-за страданий других людей, по словам Гилота. «Это может случиться и со мной», — думают они. И эта мысль вызывает огромную тревогу, от которой есть лишь одно средство немедленно сделать что угодно, лишь бы уменьшить страдания. Когда эмоционально незащищённые люди с высокой тревожностью становятся волонтёрами, их уровень тревоги снижается, сказал Гилот. Они фактически обретают чувство безопасности. Много лет назад я прошла недельный семинар в Дармсале, во время которого Нейроучёные рассказали Далай-Ламе об изучении способности человеческого мозга перестраивать собственную структуру и функции под влиянием опыта и умственной тренировки. Один из буддийских учёных, монах французского происхождения Матье Рикар, по этому поводу заметил. «Это работает, потому что вы очень хотите помочь, а ещё потому что настолько переживаете при виде страданий, что действуете, лишь бы меньше страдать самому». Таким образом, некоторые люди чувствуют необходимость помогать другим, потому что испытывают слишком сильное давление из-за существования в мире больших и малых бед. Зачастую тревожные люди становятся волонтерами именно по этой причине. Эти выводы согласуются с данными исследований с участием прижизненных доноров почки, эмпатия которых, оказалось, проистекает из острой восприимчивости к страданиям других. В других случаях облегчить тревогу удается менее сильными средствами. Когда в США начался массовый перевод стационарных больных на амбулаторное лечение, Кен Дадек пошел работать в дом-интернат за минимальную зарплату. В те времена многие болезни, как мы сейчас знаем, попросту неверно воспринимались, объяснил он. Одного человека поместили в лечебницу из-за заболевания, которое теперь называется биполярным расстройством. Он рассказал, что играл на трубе в биг-бенде, и меня мучила мысль, как могло случиться, что он здесь оказался. Он был достойным и интересным человеком, но болезнь мешала ему жить нормально. Я видел, что в обществе есть целая группа людей, с которыми ужасно обращаются, в том числе и те, кто лечит психические заболевания. Тогда массово применялись аминозин и другие мощные седативные нейролептики. Больным шизофренией и биполярным расстройством их буквально горстями скармливали. Люди от них превращались в пускающих слюни самнамбул и двигались еле-еле. Какая удручающая растрата человеческих сил и ресурсов, и сколь многим её можно поставить в вину. Психиатрия, психология, социальная работа — эти сферы деятельности должны бы ответить за провал растянувшийся на десятилетия, — сказал Дадок. по поводу дурного обращения с психически больными людьми в период, считавшийся временем научного взлёта. Вчерашние студенты начинали с самых тяжёлых больных, с годами переходя к более простым, не столь хлопотным случаям. Таким образом, наградой за профессиональный опыт становилась возможность не работать с пациентами, наиболее нуждающимися в помощи. У меня в голове не укладывалось, что можно так плохо обращаться с душевнобольными. прежде всего, что так могут себя вести специалисты по душевным болезням», вспоминал Дадек. В 1944 году шестеро бывших пациентов психиатрической больницы и двое добровольцев создали группы «Мы не одни. We are not alone» с целью преодолеть социальную изоляцию пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, шизофрении, биполярным расстройством, депрессией. В 1948 году они купили таунхаус в одном из районов Манхэттена — адской кухни, где в те времена бушевали кровавые бандитские разборки. Так возник фаунтинхаус, где предлагаются образовательные программы прежде всего молодым людям, с которыми в университете случился психотический эпизод, а также профессиональное обучение. Дадек стал президентом фаунтинхаус. в 1992 году. «Это роковые заболевания, поскольку они становятся вашим новым «я», и вот вы уже не человек с шизофренией, а шизофреник», — заметил он. «Ваша личность подменяется диагнозом, ваше человеческое начало никого не интересует. С самых первых дней своей деятельности я умел видеть в диагнозе человека». «Я никогда не мог удержаться от того, чтобы сделать шаг навстречу и обнаружить человека, а не его болезнь». Несправедливости, свидетелем которых он стал на заре своего пути, заставили его посвятить этой деятельности всю жизнь. Семидесятичасовая рабочая неделя и полуночные звонки в этой жизни — норма. Выдерживать такой режим помогает еще одно обстоятельство. Дадек вырос в сплоченной католической общине под Бостоном. В семье ветерана Второй мировой войны, страдавшего от посттравматического синдрома и вынужденного, несмотря на IQ в 160 баллов, довольствоваться работой молочника и сторожа. В психически больных клиентах Фаунтинхаус Хаус» Дадек видит своего отца за их обкорнанными судьбами огромный нераскрытый потенциал. Есть еще один стимул. Его брат двумя годами младше, умер в четырехлетнем возрасте. «Это движет мной, а как именно, я и сам не вполне понимаю», — сказал Дадек. «У меня такое чувство, что я живу за нас двоих. Думаю, это один из источников моей компульсивной приверженности делу».